Глава 14 Вместо того, чтобы робеть от ужаса в мертвом лесу, хвататься за сердце при виде каждой твари и вылезшего из земли мертвяка, я бессовестно погрузилась в свои мысли и выпала из реальности на время практики. А должна была робеть и фиксировать. Нет, отчет я вела усердно, но не особо вдумчиво, скорее механически. Пока адепты соединяли свои силы, учились действовать сообща и виртуозно уничтожали вставшую на их пути нежить, я думала, как лучше проучить подругу с сестрой. Как донести до них, что Академия некромантов — не место для игр. Да и в жизни стоит быть чуточку осмотрительнее, дальновиднее. «Что ж, молодцы!» Задорный голос ректора выдернул меня из размышлений, вынуждая удивленно моргнуть. «Уже все? Сектор А зачистили и справились с этим успешно. Чуть позже я проанализирую работу каждого, как индивидуальную, так и в команде, и дам необходимые рекомендации. Я смотрелась. Переступила булькающую болотного цвета лужу и наморщила нос. Пахло впечатляюще. Будто я вошла в крольчатник, где не убирали пару месяцев точно. Запах аммиака пробивал нос и вышибал из глаз слезы, Вполне искреннее. Не стоит так расстраиваться, печушка Некромант любезно протянул мне платок. У нас еще будет практика в лесу. Я нагрозила его скептическим взглядом, но платок приняла. В домик по соседству я вошла не в настроение. С волос свисала паутина, новенькие сапожки облепила грязь. Подол юбки потемнел и истрепался. И всё, чего мне хотелось, это принять душ и упасть лицом в подушку, чтобы проспать до следующего дня. Но нет. «Свалились тут на мою голову». Да и дела никто не отменял. Я сама взвалила на себя осмотр адептов и терапию. Развела деятельность. Поздно жаловаться. «Хм», — вежливо кашлянула, привлекая внимание жарко спорящих нахалок. «Не можете поделить спальное место? Не лучше ли тогда...» «Можем», — хором воскликнули они, повернувшись ко мне. Марика тут же выпустила покрывало из рук и спрятала их за спину, виновато опустив голову. «Вещи доставят завтра», беспечно улыбнулась ада сегодня наведем здесь порядок тесновато но мы привыкнем я вздохнула и утомленно рухнула в пыльное кресло щелкнула пальцами створки распахнулись впуская потоки свежего воздуха активировалось бытовое заклинание кажется вы не до конца осознаете серьёзность ситуации начала я на халке переглянулись и синхронно сели на кровать покорно сложив ладони на коленях я потерла переносицу Первое, что вы должны запомнить — некроманты, другие, вас будут ненавидеть. Магия смерти совершенно иначе влияет на человека. Не так, как классическая магия. Адепты не видятся с родными, их жизни были перечеркнуты. Поэтому не делайте ничего из того, что может спровоцировать выброс. Марика, я повернулась к сестре. Будь терпимее и добрее. Не стоит лезть в драку всякий раз, когда тебе что-то не нравится. У тебя прекрасный, изворотливый ум. Так пользуйся им. Ищи иные пути. Учись договариваться, находить компромиссы и просчитывать свои действия. Не используй неиспытанные артефакты. Думай о последствиях». «Так где же я его испытаю?» — насупила сестра. «Поговори об этом с деканом», — просто отозвалась я. «Он явно заинтересовался твоим изобретением. Может, найдет для испытаний подходящее место. А ты?» Я перевела взгляд на подругу, фальшиво улыбнувшись. Не размахивай револьвером, а уберегай Марику от необдуманных решений. Стань для нее примером. Вспомни о своем педагогическом образовании. И прежде чем что-то сделать, обдумайте все хорошенько. Убедитесь в том, что ситуация действительно требует решительных мер. Договорились? «Угу», — кисло протянула Марика. Ада с готовностью кивнула. Но я не обманывалась. Она всегда была бедовой и порывистой. Впрочем, как и многие заклинатели. «Где моя гитара?» — спросила, вскинув бровь. А «Оформила доставку ещё вчера?» — улыбнулась подруга. «Сегодня привезут». Формула заклятия, выразительно потребовала я, протянув руку. Ада подошла к комоду, раскрыла редикюль и протянула мне сложенный лист бумаги. Я скопировала. Просто выкрасть формулу не вышло бы, заметят. «Спасибо», — довольно поблагодарила я, убирая лист в карман юбки. «Я сейчас приведу себя в порядок и пойдем на обед». «А, я остановилась, вспомнив кое-что важное. Не думаю, что не будешь учиться, Марика. Я поговорю с ректором. Будешь посещать общеобразовательные предметы с другими первогодками. Поняла?» «Я буду помогать», — заверила подруга. «Так что не волнуйся. Спокойно занимайся проклятием и возвращайся к нам». Сжалившись, я обняла обеих нахалок и прошептала. «Берегите себя. Вы самое дорогое, что у меня есть». После обеда, за которым к нам проявляли повышенное внимание, Ада отправилась к ректору решать вопрос о своем назначении. А Марика набросилась со мной в лазарет. «Я помогаю ребятам восстановить баланс, наладить потоки, чищу каналы от излишка энергии», — пояснила я, открывая перед сестрой дверь. «Им правда так трудно управлять магией смерти и контролировать ее? поинтересовалась она, заходя в прохладное, пахнущее травами помещение. «Очень». Подтвердила я. Все чувства обостряются, переполняют. Некромантам тяжело сдерживаться. Прояви понимание и терпение. Марика кивнула с самым серьезным видом и застыла на пороге светлой смотровой. На нее были обращены заинтересованные взгляды, по меньшей мере десятка адептов. Моя сестра, Марика Шин, сразу произнесла я, внося ясность. Не обязательно любить ее, достаточно не обижать. Я буду вам очень признательна. «Привет, Марика!» Первая отмерла Карин и протянула руку. Сестра замешкалась, подняла на меня вопросительный взгляд, но стоило мне кивнуть, охотно ответила на рукопожатие. «А что она здесь делает?» спросил кто-то из третьего годок. «Парень со шрамом на щеке на осмотр ко мне еще не приходил». «Она даже не маг, дар еще не пробудился. Малявка!» с вызовом протянула русоволосая второгодка. «Виктория, если я не ошибаюсь». «Эй!» мрачно осадил ее, прислонившийся к на стене Коуэлл. Я улыбнулась, приветствуя парня. «Следи за словами». «Но находиться человеку здесь небезопасно», язвительно протянула Виктория. «Какой от девчонки прок», — подал голос мрачный парень четвертого года обучения. Косая чёлка полностью закрывала один его глаз. «Я понимаю, преподаватели, но ребенок. «Я артефактов», — бесстрастно произнесла Марика. «Я даже среагировать не успела», как она вытащила из кармана зеленый ромбовидный кристалл и повернула его. Заткни уши. Я заткнуть не успела, как и остальные. Протяжный писк заставил всех присутствующих корчиться в муках. Ааа! закричал гарод, прижимая ладони к ушам. Что это за чертовщина?! Сделайте что-нибудь! ⁇ Адепты оседали, не в силах выносить этот мерзкий пронизывающий звук. Марика спокойно достала из другого кармана ушные затычки и вставила их. Ультразвуковая атака, призванная дезориентировать врага. Раньше от артефакта было мало толка, но я его усовершенствовала. Она улыбнулась, а из кристалла пошел едкий зеленый дым. Адепты закашлялись и бросились к окну. Я здесь для того, чтобы разработать артефакт направленного действия против нежити. Надеюсь, мы поладим. Она исполнила безупречный реверанс, подобрала артефакт и выкинула его в распахнутое окно. Через пару минут его действие закончится. «Браво!» — кашляя захлопал гарод, Переглянулся с Лемом, посмотрел на обливающуюся слезами Карин, на остальных, и разразился хохотом. Даже Коул рассмеялся. Улыбался и молчаливый гилд. Я наградила сестру строгим взглядом. «Что?» — не поняла она. «Ты сказала не использовать неиспытанные артефакты, но этот испытан, работает как часы». Я закатила глаза и повела ребят на улицу. Помещению нужно проветриться. Меня разрывало от противоречивых чувств. С одной стороны, хотелось немедленно наказать сестру за дурную выходку. С другой, я боялась делать только хуже. Для начала извинилась перед адептами и попросила их петь не спешить с выводами, подбирать выражения. Вряд ли меня услышали. Точнее, услышали и поняли далеко не все. все же с некромантами сложно. Ярость застилает им глаза, туманит разум. Я лишь надеялась, что вечером мне удастся сгладить возникший конфликт. Отвела Марику в сторону и, озираясь, зашептала. «Я знаю, что ты хотела защитить себя, но не стоит действовать столь кардинально. Ребята могли пострадать, мог случиться выброс». Марика подняла на меня зло прищуренные глаза. «Мне нужно было терпеть их нападки и ждать, когда они первыми нанесут удар». Я неопределенно качнула головой. «Защищайся при прямой угрозе». «Но не забывай, что имеешь дело с некромантами. Ты могла пострадать». Я поняла. Сухо вымолвила она, кивнув. «Больше никаких демонстраций. Ты можешь быть спокойна». Это вряд ли. Но Марике я говорить об этом не стала. Я не смогу защитить ее от всего на свете. И ей еще не раз предстоит столкнуться с трудностями. С последствиями своих действий. Самой. осмотр прошел по плану. Довольно спокойно. Но все же я ловила на Марике неприязненные взгляды некоторых адептов. Вечером привезли гитару. Она должна была помочь мне осуществить задуманное. Она и свалившаяся на голову подруга с сестрой. Сложнее всего было убедить адептов собраться на поросшей травой поляне рядом с кладбищем. Так себе романтика, но все же. Я сложила и развела костер. Лем и Гаррет приволокли брёвна. Марика и Ада покрывала закусками. Песня у костра, усмехнулся присоседившийся к нам ректор. Это и есть твоя гениальная идея, как заменить терапию? Ну, почти. Первая часть плана. Ничуть не оскорбилась я. Адептам нужно расслабиться, они слишком напряжены, побыть в другой обстановке. Поначалу мою затею восприняли скептически. Адепты мялись, вели себя сковано. И Коуэлл, и Гилт, и Виктория, назвавшая Марику малявкой. Держались отчужденные в стороне. А мы просто жарили на костре хлеб, мазали его ореховой пастой и джемом, разливали по чашкам ягодный чай. Ада непринужденно рассказывала о своих годах в академии, будто не замечая направленные на нее недоверчивые взгляды. А ведь ей тоже было непросто. Я знала это. Марика бросала в огонь сухие шишки. Я молча взяла гитару и заиграла. Мелодия без слов достигала наглухо закрытых сердец некромантов. Я видела, как меняется выражение их лиц, как меняется взгляд. Кто-то начал тихо подпевать. Я повернула голову, и тепло улыбнулась Карин. Мелодию подхватила Фабиана, присоединилась Ада. Костер извергал искры и бросал их в ночное, кажется, впервые звездное, ясное небо. Полились разговоры. Тут и там раздавались мешки. Юноши ухаживали за девушками. Кто-то предложил прыгать через костёр. Начала атаковать машкара. «Можно?» — бесстрастно спросила Марика, демонстрируя колбу на своей ладони. «От насекомых», — пояснила она. «Почти не воняет, но дымит немного». «Давай, малышка, жги!» — хохотнул Гаррет, попивая чай из металлической кружки. «А вы, Мишин, сыграйте что-то повеселее», — с улыбкой попросила Карин. «Я сыграю». Охотно вызвалась Ада, и я передала ей инструмент. «Ты такая душевная!» — прошептал мне на ушко ректор. Снял с себя пиджак и накрыл им мои плечи. «В тебя легко влюбиться!» «Даже не думайте!» — осадила строго. «Забыли о моем проклятии!» «Хотите испытать на себе тяжелые будни умертвия?» «Хорошо!» — убедила. Легко сдался он, вскидывая ладони. «Попробую позже!» Я начала хватать ртом воздух от такой неслыханной наглости, как меня щелкнули по носу. «Расслабься, печушка. Схожу за картошкой. Зря, что ли, костер жгли». Он подмигнул и направился в сторону хозяйственных помещений. Я покачала головой, ощущая, как под сердцем тревожно заныло. Что, если проклятие так и не удастся снять? Да, я волновалась о Марике, но впервые за это безумное время я подумала о себе, о своем будущем. «Нравился ли мне Яр Килон?» У меня не было однозначного ответа, но очевидно, что он меня интригует. Я хотела узнать, может ли быть между нами что-то большее. Хотела узнать этого мужчину получше. Ада перебирала пальцами струны, ощущая, как душа отзывается на каждый пронзительный звук. Боль, одиночество, разочарование, комплексы. Сплелись в адски гудящие от напряжения комок оголенных нервов. Казалось, одно неосторожное слово способно прорвать так усердно сдерживаемую лавину чувств. В носу предательски защипала. Ада часто заморгала, пытаясь прогнать непрошенные слезы. Прислонила гитару к бревну, воспользовавшись тем, что адепты были увлечены разговорами и играми, и полезла в карман за платком. Позади хрустнула ветка. Дохнула темной энергией. Чужое одиночество попыталось ужалить, дотянуться до нее. «Решили придушить меня по-тихому?» Поинтересовалась насмешливо, даже не обернувшись, и прижала белую ткань к глазам. «И место подходящее, кладбище рядом». «Вы замерзли, а я все таки джентльмен». Бесстрастно отозвался декан, набрасывая на хрупкие плечи ады, пропахнувший дымом и хвоей сюртук. Ада стянула на груди грубую ткань и спрятала в шершавом воротнике нос. «А где же был ваш джентльмен, когда вы пытались оставить двух леди на границе с мертвым лесом?» — поинтересовалась насмешливо, не отрывая лица от воротника. Он уступил место декану. Не моргнув глазом, парировал некромант. «Но вы не волнуйтесь. Сейчас декан отдыхает». «О!» — притворно-восторженно протянула Ада. «Так мне несказанно повезло». «В принципе, да. Спокойно согласился этот невероятный мужчина. Я крайне редко бываю вежлив и обходителен». «Так», — уже догадываясь, протянула Ада и расправила плечи. «Или вам что-то от меня нужно, или револьвер произвел на вас неизгладимое впечатление. Склоняюсь к первому варианту». «Верно». Глядя на пляшущие языки костра, бесстрастно отозвался он. «Я хочу кое-что вспомнить». Но сам я вряд ли когда-нибудь пойду к заклинателю. Ада недоверчиво сощурилась: Вспомнить или все-таки забыть? Мы же мужчины черт возьми, фыркнула громко. Почему вы такой неопределенный? Определитесь уже. Рядом с вами страшно даже просто находиться рядом, так штормит. Вспомнить, решительно произнес некромант. В мрачно зеленых глазах отражались блики пламени. Ада глубоко втянула носом воздух и тряхнула головой. Убрала за ушко непослушную прядь волос. «Не спешите. Цена будет высока. Не только для вас». «Забыли, что я дефектная?» Поинтересовалась, повернув голову, и столкнулась с некромантом взглядами. Я подумаю. Не моргнув, согласился он. «Верное решение, господин Мор». Ада стянула с плеч сюртук и протянула его некроманту. «Мешает». Пояснила коротко и вновь взяла гитару.